124. Матерь Агни-йоги Вас очень ценит Скажи мне, кто будет твоим восприемником, указуя ответственность принять замышления близких. Родной мой, прими признательность за предоставление приемника своего сознания для мыслей моих. Понимаешь ли ты, что будет при созвучии полном? Я полностью слита с владыкой. Ты слит со мной, и трое нас вместе одно. Место мне предоставь в нем, в твоем сознании, при гододневном слиянии. Ты сын мой, а я твоя мать Семя крови растет, узы крови нас крепко связали. Дано тебе право, слившись со мною, письма писать от меня, о себе в этот миг позабывшим. Может быть, теперь лучше поймешь, для чего нужен был перевод моих писем, так и не увидевший света. Мудро ведет рука учителя, предвидев все. Трудность великая в том, чтобы, видя кармы, путей не нарушить. Карму можно побеждать и преодолевать, но нарушить нельзя, ибо опрокинутая она обернется на нарушителя, подумай об этом. Любимой Зинуши, скажи, люблю ее очень. а близком ее спутнике и жизнь ее заботу имеем. Ему хорошо. Он счастлив и радостно видеть и нам, и ему, как бьется она неустанно яра за то, что ей было поручено мною. Родная моя, и так трудно порою, но, знает она, в сад прекрасно идет, где встретится с нами и с ее любимым, который ее ожидает, сейчас любовью ее окружает. Родные мои, я близка для сердца, открытого мне без остатка, всецело, в созвучии полном. В скобках З. Г.